Могучий и широкоплечий Санчо двигался ко дворцу спиной, укрывая меня от порывов ветра и песка. Нел плелась за нами, частично прикрытая нашими фигурами. Видимость составляла не более метра. Но Санчо не ошибся и доставил нас ко входной двери, втолкнул внутрь, а сам застыл на пороге, прикрывая от потоков песка, что швырял этот внезапный ураган. Бер проскользнул у него между ног и ввалился внутрь, отплевывая песок. Мия и дети находились дома.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 Гигант снова замер в дверном проеме, практически полностью его закрывая. Мои дети были напуганы свирепым воем стихии. Шкуры сокон сорвало, и песок горстями заносило внутрь. Прислонившись к простенку, мы молча стояли, вслушиваясь в звуки бури. Порой казалось, что они стихают, но через секунду завывание усиливалось. А потом внезапно все прекратилось, и наступила абсолютная тишина, прерываемая лишь скрипом песка на зубах. На мгновение мне даже показалось, что я потерял слух. Настолько ухо привыкло к вою ветра. Ха! Опасности нет. Все хорошо. Санчо отодвинулся в сторону, открывая вид на озеро, где воздух посерел от медленно оседавшей пыли. Я подошел к проему и закашлялся. Весь воздух настолько пропитался пылью, что казалось, словно ешь ее горстями. Лишь спустя минут двадцать снаружи окончательно прояснилось.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 что я на минуту даже забыл про катастрофические разрушения.